Третье. Матерь Агни-йоги. Вас могут принять и вас могут отвергнуть. Благо принявшим, ибо отвергает тех, за кем стоит сам владыка отвергают его. Лакмусовая бумажка действует безошибочно. Не вы отвергаете или принимаете, и не вас, но свет, который вас появляет, свет или тьму в тех, кто приближается к вам. и от этой реакции на светимость уйти невозможно. Так одни, сами не знаю почему, относятся благожелательно и дружелюбно, другие же начинают злобствовать и вредить без всякого на то повода с вашей стороны. Будьте очень внимательны к этим проявлениям в людях тьмы или света. Не для вас, но для них это важно, ибо отношением своим в настоящем определяют себе место свое в будущем. Разделение человечества по плюсам идет неотвратимо и закономерно.